В те дни все это пространство было белым, застывшим, будто бы навеки и зловещим. Линкоры стояли борт к борту у стенки, покрытые льдом до самых верхних надстроек, со свалявшимся прокопченным снегом на палубах. Никита ловил себя на том, что даже у него, лазутчика, появляется враждебное чувство к замерзшей маркизовой луже, так называли финский залив военморы. По льду на крепость шли бесконечные цепи карателей в белых халатах. Четыре с половиной года спустя, стоя у памятника Петру Великому, И глядя на оживленное полноводье Камбрик Эркака Градов поймал себя на другой мысли: начнись тогда мятеж на месяц позже, с ним бы не совладать. Освободившись из ледового капкана, линкоры по чистой воде подошли бы к Оранеенбауму и прямой набодкой пресекли бы все попытки концентрации правительственных сил. К Петропавловскому и Севастополю безусловно присоединились бы два других гиганта, в марте еще торчавшие в устье Невы Гангут и Полтава, а за ними и другие корабли Балтики. Трудно было бы поручиться даже за легендарную Аврору. Ведь и весь Кронштадт еще за неделю до мятежа считался оплотом и гордостью революции. Непобедимость восставшего Болтфлота почти наверняка подожгла бы Бекфорда в шнур и вызвала бы серию взрывов по всей стране. Тамбовщина и так уже пылала. Недаром Ленин считал, что Кронштадт опаснее Деникина, Колчака и Врангеля вместе взятых. Чистая вода принесла бы гибель большевистской республики. Нас спас лед. Исторические, дотерминированные события и неуправляемые физические процессы природы находятся в странной, да что там говорить, просто в возмутительной зависимости. Лед оказался нашим главным союзником и при штурме Крыма, и при подавлении Кронштадта. Не следует ли соорудить памятник льду? Какая чушь! Законы классовой борьбы, выстроенные на базисе льда, на замедление бега каких-то жалких молекул. Однако во всей не эти парадоксы были главной мукой Камбригоградова. Дело было в том, что он в какие-то определенные или неопределенные моменты жизни вдруг начинал видеть в себе предателя и едва ли не душителя свободы. Казалось бы, героической миссии была возложена на пылкого двадцатилетнего революционера, в любую минуту не пожалевшего бы жизни за красную республику, и по-героиски эта миссия была выполнена. И все. Он медленно шел вдоль желтого с белыми колоннами здания морского собрания, прикладывая руку к козырьку, расходясь с военморами, и даже улыбался в ответ на взгляды женщин. Кронштаб всегда славился женами плавсостава и вспоминал, как в мартовскую пургу во мраке, оставив на льду белый халат, сшитый из двух простынь, Он поднялся на причал, перебежал бульвар и пошел вдоль этого здания. Фальшивый моряк, братишечка, что надо, даже свежая наколочка была сделана на груди, бронепоезд, красный партизан. Дюжина сверхсекретных лазутчиков была отобрана самим командармом Тухачевским из числа самых беззаветных. К моменту решительного штурма, действуя в одиночку, они должны были выводить из строя орудия и открывать ворота фортов. Дорог был каждый час. Над заливом уже начинали гулять влажные западные ветры. В ту ночь он беспрепятственно дошел до явочной квартиры, а утром, вот утром-то, и начались его муки. Он проснулся от звуков оркестра. По залитой солнцем улице к якорной площади маршировала колонна моряков. Веселые ряжки. Над ними в ярчайшем голубом после штормового небе рёбил носпех сделанный транспарант, вполне отчётливо предлагавший сокрушительный мартовский лозунг: «Далой комиссара державья». Знаки восстания были повсюду. Первое, что увидел Никита, когда вышел на улицу, имея в катомке два маусера, четыре гранаты и фальшивый мандат Севастопольского флоткома, были расклеены на стене листки из вестей Кронштадтского совета с призывами Ревкома, информацией об отражении атак и о выдаче продовольствия. а также с издевательскими чистушками в адрес вождей приезжает сам Калинин языческий мягок длинен он малиновку упел но успеха не имел опасаясь грозных кар удирает комиссар беспокоен и угрюм Троцкий шлет ультиматум прекратите беспорядок а не то как куропаток Собрав верную мне рать, прикажу перестрелять. Но ребята смелые, стойкие, комитет избрали тройки, нога на ногу сидят и полят себе полят. Эти ребята отрядами, поодиночке, толпами продолжали стекаться на якорную, формируя у подножия Морского собора. И вокруг памятника адмиралу Макарову огромную толпу черных без козырьк и голубых воротников, редкими вкраплениями в балтийскую униформу выделялись солдатские шинели и обчиная полушубки. Сновали мальчишки, иной раз мелькали и возбужденные лица женщин. Все вместе это называлось коронштадтская команда. Играло несколько оркестров. Они перекрывали постоянно возобновляющуюся канонаду с залива. Что касается большевистских аэропланов, то в общем гамме, пороховом и медном громе их моторы были вообще не слышны. А сами они казались каким-то ярмарочным аттракционом, хоть и слетали с них порой смертоносные пакеты и листовки с угрозами красного фельдмаршала Троцкого. Настроение было праздничным. Никита не верил своим глазам. Вместо зловещих, ожесточенных заговорщиков, ведомых вылезшими из-под полья белогвардейцами, он видел перед собой что-то вроде народного гульбища. Многие тысячи охваченные вдохновением. Странное место. Византийская громада собора, монумент человеку в простом пальто, амурские волны. и взрывы. Игрушечные аппараты в небе, окружённые ватными клочками шрапнельного огня. Фаталистическая игра или, вспомни, отца Иоана, новая соборность и исповедь бунта?